Противники сошлись в Фессалии, на берегах рек Пинея и Энипея, у города Фарсала. 6 августа 1948 года произошла здесь битва. Помпей имел 47 тысяч пехоты и 7 тысяч всадников, Цезарь — 22 тысячи пехоты и тысячу всадников. Нападение начал Помпей. План его состоял в том, чтобы прежде всего конницею уничтожить слабую кавалерию Цезаря, после того атаковать цезарианцев в тылу и в то же время напасть всею пехоту с фронта. Цезарь ожидал именно такого нападения, поэтому в том месте, куда должна была оттеснить его конницу конница Помпея, Цезарь искусно скрыл сильный отряд, и когда действительно так и случилось, отряд этот внезапно ударил на конницу Помпея, совершенно не ожидавшую такого нападения. Всадники смешались и обратились в поспешное бегство. Они внесли смятение и вреды своей пехоты. В этот же самый миг легионеры Цезаря стремительно бросились на противников, и скоро замешательство сделалось общим. Помпей растерялся. Он счел день проигранным и ускакал к морскому берегу, чтобы спастись на корабле. Команду принял помощник Помпея Сципион, человек совершенно ничтожный. Он попытался отвезти расстроенные отряды в лагерь, но Цезарь не дал противникам ни минуты отдыха, немедленно атаковал лагерь, выбил оттуда помпейцев, преследовал их при отступлении и к вечеру того же дня принудил сдаться весь остаток Помпеевого войска. В войске Цезаря потери не превышало 200 человек. помпейцев было убито до 20 тысяч человек. А после битвы Цезарь казнил многих пленных офицеров. Эта решительная победа имела огромные последствия. Теперь сторону Помпея оставили все те, кто держался ее только потому, что считал ее сильнейшую. Все восточные владетели и города отозвали отряды, посланные ими Помпею. Многие аристократы поняли, что дело проиграно окончательно, и примирились с Цезарем. В числе их был и такой человек, как Метел. Он удалился в добровольное изгнание. Перешли на сторону Цезаря и Цицерон, и ему подобные люди без твердых убеждений. Но в аристократии тлел еще тот огонек, который горел некогда ярким пламенем и озарял такие эпохи, как войны Сомницкие и Ганнибалово. В среде аристократов были люди, которых можно было разбить, но нельзя было принудить отказаться от того, что они считали законным и обязательным и для себя, и для всех других. Во главе их Катун, который сам решился бороться до конца и в то же время предоставлял каждому волю покориться и идти к Цезарю. Помпей тоже не искал примирения с Цезарем, но готовился продолжать борьбу. После форсальского поражения вожди разбитого войска собрались в Керкири и обсуждали, что делать. К определенному решению, однако, они не пришли. В Испании и Африке сторона Сената и Помпея имела еще значительные ресурсы. В Африке Юба знал, что после гибели Куриона ему не будет пощады от Цезаря, а в Испании старые связи с Помпеем были так прочны, что ежеминутно приходилось опасаться там открытого движения в его пользу.